Глава двадцать восьмая. Побег. Даже не потрудившись посмотреть на письма, отданные ему, Дон Санчо спрятал их в своем камзоле и поспешно отправился в комнату сестры. Та ждала его с беспокойством. «Вот и ты, брат!» — вскричала она, завидев его. «Разве ты не ждала меня, милая сестра?» — отвечал молодой человек, целуя ее. «Нет, я тебя ждала!» «Но ты так долго не ехал. Откуда ты так поздно?» — спросила она с волнением. «Откуда я? С охоты. Это единственное удовольствие, позволительное для дворянина в здешних краях». «Как? Так поздно?» Милая Клара, с охоты возвращаешься как получится, особенно в этих местах, где иногда радуешься и тому, что можешь возвратиться». «Ты говоришь загадками, брат. Что-то я тебя не понимаю». — Будь так добр, объясни яснее. У тебя была какая-то неприятная встреча. — Да, и даже несколько раз. Но прости, милая Клара, если тебе это все равно, начнем по порядку. Ты желала видеть меня тотчас по возвращении. Вот я к твоим услугам. — Будь так добра, скажи мне, чем я могу быть тебе полезен. Потом я расскажу тебе о ряде странных приключений». разнообразивших сегодня мою охоту. Не скрою, что спрошу у тебя некоторых объяснений, и ты, наверное, не откажешься дать их мне. — О чем ты хочешь спросить меня, Санчо? — Ни о чем. Теперь же, сестра, говори первое, прошу тебя. — Если ты требуешь. — Мне нечего требовать от тебя, сестра. Я могу только просить. — Хорошо, я исполню твою просьбу. Я получила несколько писем». — И я тоже, но, признаюсь, я еще их не прочел. Однако я нахожу их очень важными. — А я прочла свои, и знаешь ли, что сообщают мне, между прочим? — Нет, разве что меня назначают главным алькальдом Санта-Доминго, что весьма удивило бы меня, — сказал он, смеясь. — Не шути, Санчо, дело очень серьезное. — В самом деле, говори же, сестра, ты видишь, что у меня физиономия такая же спесивая, как его у твоего любезного супруга». «О нем-то и идет речь». «Ба! Уж не за ли мой зять, исполняя свои благородные и скучные обязанности?» «Нет, он здоров по-прежнему». «Тем лучше для него. Я не желаю ему зла, хотя он самый скучный господин из всех, кого я знаю». «Хочешь выслушать меня, да или нет?» спросила Донна Клара с нетерпением. «Но я только это и делаю, милая сестра». «Ты просто не сносен!» «Полно! Не сердись! Конечно, я смеяться не стану!» «Ты видел солдат, расположившихся лагерем около дома?» «Да, признаюсь, я очень удивился!» «Ты удивишься гораздо больше, когда узнаешь, что мой муж едет сюда!» «Он? Это невозможно, сестра! Он не сказал мне ни слова об этой поездке!» «Потому что она секретная!» «Ага!» — сказал молодой человек, нахмурив брови. «Ты точно знаешь, что он едет?» «Точно! Тот, кто мне пишет, видел его отъезд, о котором не подозревает никто, а посланник, который привез мне известие и которому велено было спешить, опередил его всего на несколько часов». «Это действительно очень важное известие», — прошептал молодой человек. «Что же делать?» «Принять его, конечно», — беззаботно ответил молодой человек, устремив, однако, на Донну Клару вопросительный взгляд. «О!» — вскричала молодая женщина, в отчаянии, ломая руки. «Мне изменили. Он едет с намерением отомстить». А «Опомнись! За что же, сестра?» Молодая женщина бросила на него странный взгляд и, наклонившись к нему, сказала глухим голосом. «Я погибла, брат мой, погибла, потому что этот человек знает все. Он убьет меня». Дон Санчо был невольно растроган этой горестью. Он обнял свою сестру, Ему стало стыдно за ту роль, которую он играл в эту минуту перед ней. «И я тоже, Клара», — сказал он, — «я знаю все». «Ты? О, ты смеешься надо мной, брат». «Нет, я не смеюсь. Я люблю тебя и хочу тебя спасти, если бы даже для этого пришлось отдать мою жизнь. Успокойся и не смотри на меня такими горестными глазами». «Но ради бога, что ты знаешь?» «Я знаю тоже, что, вероятно, какой-нибудь изменник поведал твоему мужу, то есть, что ты уезжал отсюда на лодке на остров Невис, что там...» «О, ни слова больше, брат мой!» — вскричала она, падая ему на руки. «Ты действительно знаешь все, но, клянусь, брат, именем всего священного на свете, хотя все против меня, я невинна!» «Я это знал, сестра, я никогда в этом не сомневался». Каковы твои намерения? Ты будешь ждать своего мужа здесь? — Никогда. Разве я тебе не говорила, что он меня убьет? — Что же делать, раз так? — Бежать. Бежать немедленно, сию же минуту. — Но куда? — Откуда я знаю? В горы, в леса лучше к диким зверям, чем оставаться здесь. — Хорошо, поедем. Я знаю, куда тебя отвезти. — Знаешь? — Да, ведь я тебе уже говорил, что сегодня на охоте со мной случались разные приключения. — Действительно. Но какое отношение? — Очень большое, — перебил ее Дон Санчо. — Мажордом, проводивший меня и я, нечаянно наткнулись на буконьеров. «А -а -а — тихо вскрикнула Донна Клара, еще больше побледнев. — Да, и я намерен проводить тебя к ним. При этом один из этих буконьеров дал мне поручение к тебе. — Что ты хочешь сказать? — «Ничего более того, что говорю, сестра». Она подумала с минуту, потом решительно обернулась к молодому человеку. «Хорошо, брат, отправимся к этим людям. Хотя уверяют, что они жестокие, но, может быть, не все человеческие чувства погасли в их сердце, и они жалятся надо мной». «Когда мы поедем?» «Как можно скорее». «Это правда, но за домом наблюдают. Видно, солдаты получили секретное предписание». — Ты, вероятно, даже не подозреваешь, что ты пленница, бедная сестра. По какой другой причине находились бы здесь солдаты? — О, если это так, я погибла? — Может быть, есть средства. Вероятно, запрещение касается тебя одной. К несчастью, путь, который тебе предстоит, будет продолжителен, утомителен и усеян бесчисленными опасностями. — Что за беда, брат? Я сильная, не беспокойся за меня. «Хорошо, мы попытаемся. Ты непременно хочешь бежать?» «Во что бы то ни стало!» «Подожди меня несколько минут». Молодой человек вышел и возвратился через некоторое время с большим свертком под мышкой. «Вот платье моего пожа. Слуга по ошибке уложил его в мой чемодан. Оно совсем новое, и я помню, что портной принес его мне за несколько минут до моего отъезда из санта доминго Но я благодарю судьбу за эту ошибку. Оденься, закутайся в плащ». — Надень на голову эту шляпу. Я ручаюсь за все. Кроме того, этот костюм предпочтительнее женского платья для путешествия верхом. И не забудь обязательно заткнуть эти пистолеты и кинжал за пояс. Неизвестно, что может случиться. — Благодарю, брат. Через час я буду готова. — Хорошо. А я пока пойду посмотрю. Не открывай никому, кроме меня. — Не беспокойся. Молодой человек закурил сигару и вышел с самым беззаботным видом, какой только мог принять. На дворе он очутился лицом к лицу с домом. Тревожное выражение лица сеньора Бербамона не укрылось от Дона Санчо. Однако он продолжал идти, притворяясь, будто не заметил мажордома. Но тот прямо подошел к нему. — Я рад, что встретился с вами, ваше сиятельство. Я шел постучаться в дверь вашей комнаты. — Да? — спросил Дон Санчо. «А по какой-то причине?» «Вашему сиятельству известно, что происходит», — продолжал мажордом, по-видимому, не замечая иронического тона молодого человека. «Разве что-нибудь происходит?» «Разве вашему сиятельству неизвестно?» «Вероятно, нет, если я спрашиваю. Впрочем, так как мне это вовсе не интересно, то вы можете и не рассказывать. Напротив, ваше сиятельство. Это касается вас так же, как и всех живущих в этом доме». «Ага!» «И что же это?» Начальник этих солдат поставил часовых около дома. «Хорошо. Нам нечего бояться нападения буконьеров, которых вы так боитесь. Я пойду поблагодарю офицеров». «Как вам угодно, ваше сиятельство. Только это будет для вас затруднительно». «Почему же?» «Потому что отдан приказ всех пускать в дом, а из дома никого не выпускать». Трепет пробежал по жилам молодого человека при этих словах. Он страшно побледнел, но, сделав над собой усилия, — ответил небрежным тоном. — Это запрещение не может касаться меня. — Извините, ваше сиятельство, но оно касается всех. — Итак, вы думаете, что если я захочу выйти... — Вас не пустят. — Черт побери, это довольно неприятно. Не потому, что я имел намерение уйти, но мне по моему характеру нравится все, что мне запрещают. — Вы не просьбы прогуляться, ваше сиятельство? Дон Санчес взглянул на Бербамуна... как будто хотел прочесть в глубине его сердца. «А если бы и так?» — спросил он, наконец. «Я берусь вывести вас». «Вы?» «Ведь я мажордом». «Это правда. Стало быть, запрещение вас не касается». «Оно касается меня так же, как и других. Но солдаты не знают этого дома так, как знаю его я. Я проскользну у них между рук, когда захочу». «Мне очень хотелось бы попробовать». «Попробуйте, ваше сиятельство». «Я приготовил трех лошадей в таком месте, где их никто не найдет». «Для чего три лошади?» — спросил молодой человек. «Потому что вы, вероятно, имеете намерение отправиться на прогулку не только со мной, а захотите взять еще кого-нибудь». Дон Санчо понял, что мажордом угадал его мысли и тотчас же решился. «Будем вести открытую игру», — сказал он. «Можно ли на тебя положиться?» «Я верен, и на меня можно положиться в ваше сиятельство». — Вы имеете на это доказательство. — Но кто может поручиться, что ты не готовишь мне засаду? — Для чего? — Для того, чтобы получить награду от графа. — Нет, ваше сиятельство. Никакая награда не заставит меня изменить моей госпоже. Я люблю донну Клару, которая всегда была добра ко мне и часто меня защищала. — Ладно, я тебе верю, да и не время рассуждать сейчас. Вот мои условия. Пулю в лоб, если ты мне изменишь. Тысячу пиастров, если останешься мне верен, Согласен? Согласен, ваше сиятельство. Пиастры мои. Ты знаешь, я напрасно не угрожаю. Я знаю. Хорошо. Что же надо делать? Следовать за мной. Наш побег будет самым легким. Я все приготовил тотчас по приезде. Я начал подозревать неладное, увидев этих демонов-солдат. Подозрения мои переросли в уверенность, когда я стал осторожно расспрашивать всех вокруг. преданность госпоже сделала меня проницательным вы видите что я хорошо поступил приняв меры предосторожности тон которым были произнесены эти слова имел такой отпечаток истины выражение лица слуги было так чистосердечно что последняя подозрительность молодого графа рассеялась подожди меня сказал он я схожу за сестрой он удалился скорыми шагами э э с усмешкой промолвил бербамона оставшись один — Не знаю, будет ли доволен сеньор Дон Стэнио Бизар, когда увидит, что жена, которую он думал захватить, сбежала от него. — Бедная сеньора! Она так добра ко всем нам, что было бы стыдно изменить ей. Кроме того, этот добрый поступок принесет мне тысячу пиастров, — прибавил Бермамуна, потирая руки, — что составляет довольно хорошую сумму. Было около одиннадцати часов вечера. Мажордом позаботился, чтобы все огни в доме были погашены. Невольники были отосланы спать. Вокруг царила торжественная тишина, прерываемая через равные промежутки времени часовыми, монотонными голосами, перекликавшимися между собой. Дон Санчо вернулся с сестрой, закутанной так же, как и он, в длинный плащ. Донна Клара ничего не говорила, но, подойдя к мажордому, любезно протянула ему правую руку, которую тот, почтительно поднес к своим губам. Хотя офицеры велели солдатам старательно караулить не только дом, но и окрестности, те, напуганные темнотой и мрачной таинственностью окружающего их леса, неподвижно стояли за деревьями, только перекликаясь каждые полчаса, но не отваживаясь отходить даже на несколько шагов от своего убежища. Причины этой трусости были просты, хотя мы уже говорили, напомним о них для большей ясности. В первое время после высадки буконьеров на санта доминго отряды, которые губернатор посылал в погоню за ними, были вооружены мушкетами. Но после нескольких встреч с французами, встреч, в которых французы разбили их на голову, страх солдат перед авантюристами сделался так велик, что как только их посылали против этих людей, которых они считали почти демонами, как только они попадали или в леса, или в ущелье гор, или даже на равнину, где, как они могли предполагать, буконьеры сидели в засаде, они начинали почем зря палить из мушкетов для того, чтобы предупредить неприятеля и заставить его удалиться. Благодаря этим искусным маневрам, авантюристы действительно уходили и становились неуловимыми. Губернатор, заметив этот результат, наконец угадал причину неудач. Тогда для того, чтобы устранить возобновление подобного факта, он отнял у солдат мушкеты и дал им колья. Спешим прибавить, что эта перемена пришлась вовсе не по вкусу храбрым солдатам, которые видели себя вновь подверженными ударам своих грозных врагов. Мажор дом и два лица, которым он служил проводником, не будучи вынуждены принимать других мер предосторожности, кроме как идти тихо и не разговаривать, успели выйти из дома с противоположной стороны от того места, где солдаты раскинулись биваком. Пройдя линию часовых, беглецы пошли скорее и скоро достигли чаще, среди которой были спрятаны три лошади в полной упряжи. Спрятаны так хорошо, что, не зная, где они находятся, их ни за что нельзя было найти. Для большей предосторожности, чтобы не дать им заржать, мажор-дом завязал им веревкой ноздри. Как только три путешественника сели на лошадей, Бербамона обратился к дону Санча. «Куда мы едем, ваше сиятельство?» «Вы знаете, где расположились буконьеры, которых мы с вами встретили сегодня?» Вместо ответа спросил молодой человек. «Знаю ваше сиятельство». «Как вы думаете, найдете вы это место в темноте?» Мажор Дом улыбнулся. «Нет, ничего проще», — сказал он. «А отведите же нас к этим негодяям». «Хорошо, только ваше сиятельство, не гоните вашу лошадь. Мы еще слишком близко от дома. Малейшая неосторожность с нашей стороны, и, может быть, поднята тревога». Вы думаете, они осмелятся преследовать нас? — Поодиночке, конечно, нет. Но так как их много, они решатся. Тем более, что, как я слышал, они уверены в том, что буконьеры никогда сюда не приходили. Это удваивает их храбрость, доказательство которой они не прочь были бы дать за наш счет. — Справедливое рассуждение. Распоряжайтесь нашими действиями, как сочтете нужным. Мы поступим так, как вы советуете. Беглецы отправились в путь. Кроме мер предосторожности, которые необходимо было принять, путешествие это не имело в себе ничего неприятного. В ясную душистую ночь под небом, усеянным блестящими звездами, среди восхитительного пейзажа, малейшие подробности которого позволял угадывать прозрачный воздух. Через час после езды умеренной рысью поехали быстрее, потом перешли на галоп. Донна Клара, склонившись к шее своей лошади, жадно устремив глаза вперед, Как будто досадовала она медленность езды, которая, однако, приобрела лихорадочную быстроту погони. Иногда она наклонялась к брату, который ехал рядом с ней, и спрашивала прерывающимся голосом. «Скоро мы приедем!» «Скоро! Имей же терпение!» — отвечал молодой человек, подавляя вздох сострадания к сестре. Уже звезды гасли на небе, становилось свежо, горизонт покрывался широкими перламутровыми полосами — Легкий морской ветерок доносил до путешественников свое терпкое благоухание. Ночь прошла. Вдруг в ту минуту, когда всадники выезжали из пустого леса, в котором они уже целый час ехали по тропинке, проложенной дикими быками, на равнину, мажордом, ехавший на несколько шагов впереди, вдруг остановил свою лошадь и, обернувшись назад, вскричал голосом, прерывающимся от волнения. — Остановитесь, ради бога! Молодые люди остановились, дрожа, не понимая причины этого приказания. Мажор-дом наклонился к ним. «Смотрите!» — шепнул он, вытянув руку в сторону равнины. Они прислушались. До их слуха донесся быстрый голубь, приближавшийся с каждой секундой. Почти тотчас они увидели сквозь завесу листьев несколько всадников, мчавшихся во весь опор. Ветер сорвал шляпу с головы одного из всадников. «Дуанстенио!» с испугом вскричала Донна Клара. «Мы едва успели!» воскликнул Дон Санчо.